Глава 10. Я отправился в Пасадину дорога на Анахайм. Время для поездки было самое неподходящее. Порой машины ползли, как недобитые змеи. Дорога от Чалмарсов до Роулинсона заняла у меня полтора часа. Затормозив перед домом Роулинсона, я не сразу вышел из машины, хотел прийти в себя после дорожной нервотрепки. Квартал, в котором жил Роулинсон, сплошь составляли неотличимые друг от друга трехэтажные каркасные дома. Старые по калифорнийским меркам постройки, украшенные модными на рубеже столетия коньками и куполами. Двумя-тремя домами ниже Локост-стрит перегораживала полосатое черно-белое заграждение, за ним улица обрывалась глубоким обрагом. Небо заволакивала тьма. Парадную дверь открыли, и я увидел, что у роллинсона горит свет. Женщина пересекла веранду и спустилась с крыльца, перешагнув сломанную ступеньку. Пока она шла к моей машине, я разглядел ее. Ей было под шестьдесят, но двигалась она не по годам легко. За стеклами очков блестели черные глаза. Смуглая кожа заставляла подозревать примесь индейской или негритянской крови. Одета в строгое серое платье и пестрый мексиканский фартук. «Вы тот джентльмен, который хотел повидать мистера Роулинсона?» «Да. Моя фамилия Арчер. А я миссис Шепард. Он сейчас обедает и будет не против, если вы посидите с ним. Он не любит есть один. Обед приготовлен только на нас двоих, но мне будет приятно предложить вам чашечку чая. От чая не откажусь, миссис Шепард. Я прошел за ней в дом». Холм, если не приглядываться, производил внушительное впечатление, но паркет рассохся и покоробился, а стены потемнели от плесени. Столовая производила менее запущенное впечатление. Под тусклой хрустальной люстрой, в ней горела всего одна лампочка, стоял стол, накрытый на одну персону. На белоснежной скатерти поблескивало начищенное столовое серебро. Седовласый старик в порыжевшем смокинге доедал что-то вроде рагу. «Миссис шеперд представила ему меня». Старик отложил ложку, с трудом встал и протянул мне скрюченную руку. — Не жмите сильно, у меня артрит. — Присаживайтесь. Миссис шеппард подаст вам кофе. — Чай, — поправила она. Кофе кончился. Но она не торопилась уйти. Ей хотелось послушать, о чем пойдет речь. Глаза Роулинсона сверкнули с людяным блеском. Он тут же перешел к делу. Так велико было его нетерпение. — Револьвер, по поводу которого вы мне звонили, насколько я понимаю, использовали в противозаконных целях? По всей вероятности, но пока нельзя сказать ничего определенного. Значит, не исключено, что вы проделали такой длинный путь впустую. В моем деле приходится проверять все до последней мелочи. — Вы, судя по всему, частный сыщик, — сказал он. — Совершенно верно. Кто вас нанял? Адвокат из Pacific Point по имени Тратвелл. — Джон Тратвелл? — Да, вы с ним знакомы? — Я познакомился с Джоном Тратвеллом через одного из его клиентов и раза два-три встречался с ним это было давным давно он тогда был молод а я уже нет вот и выходит что я не видел его лет тридцать со смерти эстела прошло почти двадцать четыре года этелла эстела чалмарс вдовы судьи чалмарса дивная была женщина и старикан причмокнул так будто смаковал вино вспомнили бы чего поновей мистер роулинсон мистера арчера неуют старой истории Миссис Шепард все еще топталась в дверях. Она была явно обеспокоена. Роулинсон рассмеялся. «А я не помню других. Кстати, где же чай? Что вы так любезно предлагали, миссис Шепард?» «Думает, она может мной распоряжаться», — обратился ко мне старик. «Не на того напала. Еще лишится воспоминаний. В моем возрасте и вообще ничем жить». — А меня очень интересует ваше воспоминание, — сказал я. — Особенно о том револьвере, который вы купили в сентябре сорок первого года. Не исключено, что прошлой ночью из него застрелили человека. — Кого? — Некоего Сиднея Хэроу. — Никогда не слышал о нем, — сказал Роулинсон так, словно ставил под сомнение само существование Хэроу. — Он умер? — Да. — И вы хотите доказать, что мой револьвер имеет какое-нибудь отношение к убийству? — Не совсем так. — — Возможно, два варианта. Либо убийца стрелял из него, либо нет. Так вот, я хочу выяснить, какой из них верен. — Разве это нельзя определить баллистической экспертизой? — Можно, но экспертизу еще не проводили. — Тогда я, пожалуй, лучше подожду результатов экспертизы, верно? — Если убили Хэроу вы, тогда, конечно. Он зашел со смехом, чуть было не потерял верхнюю челюсть, а однако успел подхватить ее и выдворить на место. В дверях появилась миссис шеперд с подносом. — Что вы так смеетесь? — спросила она. — Вас бы это не рассмешило, миссис шеппард Вы не знаете, что такое чувство юмора. — А вы, что такое чувство приличия? Кто бы мог подумать, что вам за восемьдесят, и вы когда-то были президентом банка? Она с грохотом опустила поднос на стол, словно ставила точку в разговоре. — Мистер Арчер, вам с молоком или с лимоном? — Просто крепкий чай. Она налила чай в две чашки тончайшего фарфора от разных сервизов. Кто же Роулинсон на самом деле, бедняк или скупец, — думал я, глядя на остатки былой роскоши, — и что стряслось с его банком? «Мистер Арчер подозревает, что я совершил убийство», — похвалился он. Миссис Шепард его сообщение ничуть не рассмешило ее смуглое лицо еще потемнело, у рта и глаз пролекли угрюмные морщины. «Раз так, к чему скрывать от него правду?» — накинулась миссис шеппард на старика. «Вы же помните, что отдали револьвер дочери, и отлично помните, когда». «Помолчите». «Как бы не так. Вы чего доброго дошутитесь, но я вам этого не позволю. умны ты вы умный, но от безделья каких только глупостей не надумаете». Роулисоны ее нападки ничуть не рассердили. Его скорее радовала чуть ли не супружеская заботливость, миссис Шепард. К тому же, по всей видимости, он не, и не собирался ничего утаивать, а просто потешался. Зато миссис Шепардс тревожилась не на шутку. — Кого застрелили? — Некоего Сиднея Хэрроу. Он временно подвязался в роли сыщика. — Не знаю, кто бы это мог быть, — покачала она головой. — Выпейте-ка чаю, пока не остыл. Хотите фруктового кекса, мистер Арчер? У меня остался с Рождества. — Спасибо, Нет. — А я, пожалуй, не откажусь от кекса, — сказал Роулинсон, — с ложечкой мороженого. Мороженое у нас вышло. — Похоже, у нас все вышло. — Нет, еды у нас хватает, только денег в обрез. И с этими словами миссис Шепард удалилась. С уходом добродушной деятельной экономки в комнате стало неуютно. Роулинсон беспомощно озирался. Похоже, на него вдруг навалились все старческие недуги разом. Мне очень жаль, что ей взбрело в голову навести вас на след моей дочери. Но я надеюсь, вы не броситесь, очертя голову к Луизе. Это пустой номер. Почему? Действительно, в сорок пятом году я подарил дочери револьвер. Но у нее его украли много лет спустя, в пятьдесят четвертом, если быть точным. Даты он называл не без торжественности, явно гордясь своей памятью. Впрочем, к вашей истории это никакого отношения не имеет. Кто украл револьвер? Откуда мне знать? Дом моей дочери ограбили». А для чего вы вообще подарили ей револьвер? — Ну, это давняя история и довольно грустная, — сказал старик. Муж моей дочери оставил ее, притом без всяких средств к существованию, с Джин на руках. — С Джин? — Ну да, с моей внучкой Джин. Две слабые женщины жили одни в доме. Вот Луиза и решила на всякий случай завести револьвер. Он неожиданно ухмыльнулся. По-моему, надеялась, что он вернется. — Кто вернется? — Ее муж, мы неподражаемый зять Элден Свейн, ни минуты не сомневаясь, что, если бы Элден вернулся, Луиза бы его застрелила и получила бы на то мое благословение. — За что вы так не любите, зятя? Он заквохтал, но тут же оборвал смех. — Бесподобный вопрос. Но, с вашего позволения, я, пожалуй, не стану на него отвечать. Миссис Шепард принесла два тончайших ломдика кекса. Я в миг проглотил свой. Она это заметила. — Вы голодны? Я сделаю вам бутерброд. «Не беспокойтесь, я еду домой, там и пообедаю». «Что вы, какое беспокойство!» Однако Роулинсон явно не желал делиться со мной ее внимание. «Мистеру Арчеру угодно узнать, — пояснил он, — чем мне насолил Элдон Свейн. Ну как, рассказать ему?» «Нет, вы и так слишком много болтаете, мистер Роулинсон. а махинация Элдона всему свету известна Вовсе нет, о них уже давно забыли. Не стоит ворошить прошлое, могло обернуться еще хуже. И Шепперду я так же сказала, «Начни только ворошить старое, накличешь новую беду». «А я думал, ваш муж в Сан-Диего». Старик сердился, явно ревновал. «Рэнди Шепперд мне не муж, а бывший муж». «Вы с ним виделись?» Она пожала плечами. «А что мне делать, если он приходит? Я его не приваживаю». «Так вот куда у нас идет кофе и мороженое». — Ну уж нет. Шепперду и в жизни не припало ни куска, ни цента вашего. — Лгунья! Не смейте меня обзывать, мистер Роулинсон! Я такого не потерплю даже от вас! Роулинсон повеселел, и пыл ее души и внимание вновь безраздельно принадлежали ему. Я поднялся. Что ж, мне пора. Они не стали меня удерживать. — Миссис шеперд проводила меня до двери. Надеюсь, вы узнали, что вам нужно. — — Кое-что узнал. Вы не можете сообщить мне адрес дочери мистера Роулинсона? — Конечно, — она продиктовала мне адрес. — Здесь же, в посадине. Только не говорите ей, что адрес дала я. Миссис Элдон Свейн не больно меня жалует. — По-моему, вы от этого не слишком страдаете. Скажите, Джин Траск приходится дочерью миссис Свейн? — Да. Неужто и Джин тут припутанно? — Увы, это не исключено. — Вот жалость-то. Я ведь Джин помню еще невинным ангелочком Они с моей дочерью так дружили, водой не разольешь, а потом рассорились. Тут она сообразила, что сболтнула лишнее и прикусила язык. — Я сама что-то слишком разболталась. Того и гляди на кличу беду.